Декабрь 1953 года запомнится историей двумя событиями, чья значимость разделила мир пополам, словно громадная трещина рассекла гладкую поверхность ледяного озера. Первое событие было торжеством человеческого ума и смелости духа. Именно тогда наш соотечественник Серафим Павлович Субботин дерзнул покинуть уютную оболочку космического корабля и устремился навстречу холодному молчанию бескрайнего космоса, став первым человеком Земли, прикоснувшимся к звездам. Этот героический поступок застолбил за СССР пальму первенства освоения космического пространства на годы вперед. Но сияние Великой Победы померкло перед мраком другой вести пришедший следом. День спустя страна содрогнулась от утраты великого вождя, чей образ стал неотделим от самой сути советской власти. Иосиф Виссарионович Сталин умер. Это печальное известие мгновенно сотрясло Европу и весь мир, заставляя задуматься о будущем и возможных переменах. Для европейских стран уход советского лидера ознаменовал собой конец одной эры и начало иной, сулящий надежду на ослабление напряженности в наших отношениях и, возможно, удачную попытку в будущем продавить нас. Британские газеты пестрили заголовками, выражающими вздох облегчения, словно гнет тяжелого груза упал с плеч народов Европы. Для них это было вдвойне удачной новостью, потому что перебило известие об успешном выходе советского космонавта за пределы космического корабля. Сами европейцы после скандального провала с первым полетом своего астронавта, когда в первой же попытке ракета взорвалась, дули на воду и не спешили демонстрировать иные подвиги, пока специальная комиссия не проверит безопасность выполняемой миссии. Для меня новость о смерти генерального секретаря была как личная потеря. Ведь именно поддержка и доверие товарища Сталина позволили мне пройти путь от рядового партийца до влиятельного руководителя, сделавшего значительный вклад в развитие нашей страны. Теперь же будущее туманно. Пусть я остаюсь секретарем ЦК, но мой собственный статус может в любой момент измениться. Я немало мозолей оттоптал, особенно с внедрением МВМ в жизнь страны. Поэтому декабрьский ветер 1953 года был для меня значительно холоднее, чем в любой иной год. В стране подвис вопрос, кто же теперь придет на смену товарищу Сталину?